Глава 7. Косович сидел у окна и, облокатившись на подоконник, читал бледный машинописный текст. Се дому. На ваш запрос, по старшему лейтенанту Полякову Андрею Васильевичу, 1918 года рождения, уроженцу Оренбургской области. Семья Поляковых была сослана в Оренбургскую область в 1924 году по решению Орловского народного суда. обвинившего отца Полякова Василия Никифоровича во вредительстве. Из материалов дела непонятно, почему Поляков не был осуждён к отбыванию сроков в колонии. В 1936 году все обвинения с Василия Никифоровича Полякова были сняты. Он был оправдан коллегией Верховного суда и восстановлен в правах. За время проживания в Оренбургской области никто из членов семьи В антисоветской деятельности замечен не был. Поляков Андрей Васильевич окончил Оренбургское пехотное училище в июне 1941 года. За время обучения дважды подавал заявление на вступление в комсомол, но дважды комитетом комсомола училища решение по его заявлению было отложено. Есть основания полагать, что такая реакция комитета комсомола Инициатива лично лейтенанта Мостовского, возглавлявшего в те годы комсомольскую организацию училища. Получить ответ о причинах отказа от Мостовского возможности не имеется в связи с гибелью его на фронте в 1941 году. Поляков Андрей Васильевич проходил службу в запасном полку до сентября 1941 года. Постоянный состав. 15 сентября 1941 года полк вступил в бой под Харьковом для ликвидации танкового прорыва. После гибели всех командиров полка и большей части личного состава, лейтенант Поляков принял на себя командование и двое суток дрался в полном окружении, не меняя позиций. После получения приказа на отход вывел остатки полка 16 человек к основным силам дивизии. С сентября 1941 года Поляков постоянно находился на передовой в должности командира взвода, заместителя командира роты, командира роты. Трижды ранен. Награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Звание старший лейтенант присвоено ему в ноябре 1942 года за бои под Сталинградом. старик. Ну, прочитал, спросил Буров, и как впечатление? На врага народа не похож, да и оправдан его отец, судимость снята, сами видите, непонятно, почему он приговорен не к заключению, а к ссылке. Возможно, из-за сотрудничества со следствием, вставил Митьков, такое всегда практиковалось, объяснения в материалах дела вы не найдете, такое не афишируется. Зэки такого не прощают. А может, судья испугался ответственности и не стал признавать Полякова невиновным. Была установка всех приговаривать. Вот он и исполнял. Судья тоже подневольный человек. У него тоже партийная дисциплина. Тогда понятная осторожность комитета комсомола в училище, кивнул Косович. Не хотели неприятностей из-за сына осуждённого, хоть и оправданного. Опять личная инициатива лейтенанта как его там, Мостовского. Через какие бои прошел этот парень и за все его заслуги? Медаль за отвагу и орден Красной Звезды и старший лейтенант? Да он уже кавалером нескольких орденов должен быть, и майором. А у нас, как всегда, осторожничают, как бы чего ни вышло, как бы не осудили за продвижение сомнительной личности. Вон папашу-то ссылали, а дыма без огня не бывает, А ну как всплывёт что-нибудь, а мы его награждали, звания присваивали. Не верится, что это враг, агент фашистов. Поляков даже не приспособленец, он боевой офицер. Вот и займись, Олег, приказал Буров. Навестишь Фёдорова в госпитале, ещё раз выяснишь, появлялся или не появлялся там адъютант Максимова и оценишь ситуацию. Куда он мог деться? Почему не доехал? Кто выделил машину? Какую машину? По какому маршруту выписывались документы? Теперь ты, Кирилл. Что у тебя? Мне удалось поговорить с прокуратурой и убедить их помочь нам в деле Максимова. Они будут смотреть сквозь пальцы на формальный домашний арест, а точнее, болезнь маёра медицинской службы Максимовой. Косович сидел у окна, улыбнулся, но Буров одарил его хмурым взглядом, и Олег снова сделал серьёзное лицо. О связи Метькова с майором юстиции Половцевой в группе Седова знали, но тщательно скрывали это от самого Кирилла. Буров смотрел на своего помощника, и в который уже раз удивлялся его артистичности, умению скрывать чувства и мысли. В таком возрасте, когда говорят о возлюбленной, человека обычно выдают покрасневшие щёки, блеск глаз, дрожащий от волнения голос. Влюбленному скрыть, что он влюблен, очень сложно, почти невозможно. А Медьков рассказывал так, будто выполнял обычную работу, общался с человеком, к которому равнодушен, только что не зевал во весь род. А ведь у них с этой женщиной такие страсти, такая любовь. Седой это знал хорошо, давно и обстоятельно выяснил, какие отношения у Кирилла с замужней военным юристом. Надо бы прекратить такое. Но Буров не спешил. Война. Сегодня вы живы, а завтра смерть может настичь любого. И что такое любовь, брак? И кто не ошибался, выходя замуж или поспешно женившись? Всякое бывает, судить, подводить под жизненные ситуации только одну мораль и идеологию было глупо и неуместно. Начальство не знает и хорошо, и Буров делал вид, что тоже не знает. Хорошо, молодец, Кирилл, одобрил майор Это важно не только для самой Марии Николаевны и генерала Максимова, но и для тех, кто наблюдает за развитием событий и нашим расследованием. Наблюдают, ребята, разумеется, наблюдают. Ведь кто-то же здесь связан с фашистами. Такие операции проводятся при двустороннем контакте. У тебя всё? Да, Иван Николаевич. Митьков чуть замялся, потом решительно продолжил. Я поговорил с солдатами. Они не знали, что я из контрразведки. Понимаете, это солдаты, которые воюют с первого дня. Есть там и постарше, кто ещё Финскую захватил. Это не мальчишки вроде меня. Это умудрённые жизнью мужики, которые тащат на себе большую войну. Таких людей одними лозунгами "На смерть идти" не заставишь. Ну-ну, продолжай, кивнул Боров. Я от них много чего узнал о генерале Максимове и о том, какой он человек, и о том, какой он командир. Причем, это очень важно, солдаты понимают, что толковый командир и хороший человек, и офицера в себе в подчинение подбирает по таким же принципам. Понимаете, о чем я говорю? Я все думал, вот спрошу сейчас прямо, верит ли кто из этих солдат, что генерал Максимов – предатель. А потом понял, да они меня за это тут же в лесочке и пристрелят. Я серьезно, как диверсанты и врага. Ладно, Кирилл, наблюдение – вещь полезная. Значит, говоришь, солдаты те, что в возрасте, уважают Максимова как человека и как командира. Ладно, сделаю запрос на капитана Асокина. А почему Москва молчит на наши запросы по майору Аганесяну и подполковнику Васильеву? спросил Косович. Вы будете отправлять данные, которые мы привезли с Фёдором? Мы ведь наверняка теперь знаем, что подполковник Васильев был захвачен в плен раненым, ему удалось освободиться. Он попытался вернуться к своим с нейтральной полосы, но сил не хватило. Раны были серьёзные. Не спеши, Олег, нахмурился Буров. Установили и хорошо. Мы знаем, что он честный офицер. Что изменится от того, что об этом мы сообщим прямо сейчас? Пусть придёт ответ от старика. Мы верим Васильеву, но мы не знаем, почему именно его, вместе с Максимовым, Поляковым и Аганесяном, решили нам подставить как врагов. Нужны ниточки, которые связывают этих людей. Пусть сначала Москва нам даст сведения, а о своём мнении мы доложим в любой момент. Понятно, усмехнулся Косович. Осторожничайте. Боитесь, что может прийти компромат на подполковника, и тогда возникнут неприятные вопросы к нам? Косович повысил голос майор. Виноват, поморщился Олег. Буров смотрел на него осуждающе. Несдержанность дело для контрразведчика опасное. Впечатлительность тоже, если только она не влияет на процесс анализа. Метьков принёс информацию, основанную как раз на чувствах, хотя факт симпатии солдат к генералу говорит о многом. Но вот поддаваться первому впечатлению, когда знаешь только половину правды, когда работа ещё не доведена до конца, это опасно. А уж бросаться такими обвинениями совсем некрасиво. Олег так не считает, и то, что он ляпнул такое, говорит о не сдержанности, а не о недоверии. Сиров равнодушно пожал плечами. Он представитель контрразведки, а не комиссии по моральным устоям районного домоуправления. Отношения офицеров с женщинами военнослужащими не поощряются ни в каком виде, кроме отношений чисто служебных. Да, фактов много, нередки случаи, когда из действующей армии комиссуют женщин-военнослужащих по причине беременности. Однако этими вопросами должны заниматься заместители командиров по политической части, но никак не контрразведка. Косович это сразу понял, можно сказать, прочитал мысли капитана по его лицу. «На-а-а-а», – многозначительно протянул Косович. «Ну, личные убеждения тут не важны». Есть вполне конкретные приказы и перечень обязанностей. Вы можете интересоваться хоть размером нижнего белья, хоть результатами анализа мочи. Главная цель, с которой вы интересуетесь. Простое любопытство, или вы ищете конкретные улики и подозреваете человека в измене. Не буду вас воспитывать, Серов, не мое это дело, а моего начальства. А сейчас скажите, за что посадили под домашний арест старшего сержанта Мухину? Не за связь же с капитаном Осокиным? Нет, хмуро пояснил Сиров. Она отпустила с дежурства свою подчинённую и по совместительству подругу на свидание. Произошло что-то страшное, усмехнулся Косович. Нет, обошлось без ЧП, но связистку увидели вне пункта связи во время дежурства, а это в боевой обстановке нарушение, которое может караться, если дать делу ход, отбыванием срока в штрафном подразделении, а то и колонией. Женских штрафных подразделений в Красной армии во время войны не существовало, но факты направления женщин военнослужащих решением военного трибунала в штрафные подразделения были. Это явление не носило массового характера. Чаще применялись такие меры, как перевод в другие части с понижением в должности или звании. Если преступление носило более серьёзный характер, женщины-военнослужащие осуждались по уголовным статьям к отбыванию сроков в колониях. Я поговорю с ней. Сделайте так, чтобы Мухину под видом работ привели вон под тот навес, где дрова сложены, и проследите, чтобы не было поблизости лишних глаз и ушей. Мухина старший сержант, возразил Сиров. Младших командиров на хозяйственных работах использовать запрещено, только рядовых. А вы сделаете исключение, езвительно заметил Косович. У меня очень мало времени. У вас 15 минут на организацию нашей беседы. Послушайте, Сиров понизил голос и подошёл к Косовичу вплотную. Послушай, Олег, а что происходит? Мне не доверяют? Я больше не служу в СМЕРШе? Я больше не советский офицер? Не понял вопроса, усмехнулся Косович. Поясни. Почему со мной разговаривают снисходительно, как будто я в чём-то виноват? Какие претензии лично ко мне? Хорошо, Василий, Косович посмотрел на капитана серьёзно. Никто не виноват в том, что к тебе так относятся другие офицеры. Только ты сам знаешь почему. Это твоё отношение к людям и к своим должностным обязанностям. Ты не понимаешь, что твоя задача защитить своих товарищей от врага и от вражеских шпионов в том числе. А ты ведёшь себя с людьми так, будто в твоей воле в каждом из окружающих увидеть шпиона и покарать или не покарать по твоему личному желанию. Ты заигрался во всемогущего. Для тебя не указ даже старшие по званию, а уважение к старшим по званию лежит в основе устава нашей армии. Ты не подчиняешься армейскому руководству, но ты обязан тесно сотрудничать с ним для выполнения своих должностных обязанностей. С тобой обязаны работать, содействия тебе оказывать, но не зависеть от твоего настроения и твоих личных желаний. Ты понимаешь, о чём я говорю? Я понимаю, но я считаю, что смерть должны уважать и даже бояться. иначе не дождёшься добровольного содействия. Могут и послать куда подальше. Я, между прочим, общего языка с генералом Максимовым не находил. Он с большим неуважением ко мне относился. Интересно. Он относился к тебе с неуважением, и он же виноват. А может, это ты виноват, Василий, что не вызвал к себе уважение? И виной тому твои действия, твои поступки. Вот почему все солдаты и офицеры в корпусе уважают генерала Максимова. Не задумывался? Дешёвое заигрывание с народом, тихо проворчал капитан. Простой народ это любит. Простой народ? Косович еле сдержал раздражение, постарался говорить спокойно и рассудительно. А ты никак барин? Да за этот самый простой народ мы и воюем, он нам и вручил оружие. Мы присягу с тобой давали как раз этому простому народу. Вот что я тебе скажу, Сиров, по-дружески, как офицеру офицеру. Заигрался ты в контрразведчика. Не понимаешь специфики этой службы. Закончим дело. Подавай-ка ты рапорт о переводе в войска. Сам подавай. Получишь роту и вперёд на врага. Там ты быстро поймёшь, что такое простой народ, что такое локоть товарища и что такое родина. Я и здесь жизни рисковал и трусом никогда не был, возмутился Болосиров. Но Косович остановил его, положил руку на плечо и добавил с сожалением: Ты не трус, Вася. Ты просто не понимаешь специфики службы, вот что плохо. И там ты трусом не будешь, я знаю, но там от тебя больше пользы будет. Гибкости в тебе нет. Прямолинейный ты слишком человек, а это в нашей работе вредно. Сиров постоял немного, не убирая руки капитана со своего плеча, потом повернулся и пошёл по улице с российским видом. Навстречу попались два солдата, отдали ему честь, но Сиров не ответил на приветствие. Скорее всего, он просто не заметил этих солдат. Задумался, решил Косович. Может, оно и к лучшему, быстрее поймёт. Наверное, и правда ему проще на передке, чем здесь. Одного результата я, кажется, достиг. Молодец, Косович. А вот как мне теперь скрытно поговорить с Мухиной? Какие все впечатлительные, сил нет. Ещё Косовичу до обеда нужно было успеть в госпиталь. Он посмотрел на часы, ругнулся и поспешил к зданию Гоупахты. Найдя дежурного и сунув ему под нос удостоверение, буквально за рукав затащил его в одну из комнат. Слушай, лейтенант, дело очень важное. Просьба к тебе. Но только учти, никому ни слова и чтобы без свидетелей. Понял, закивал дежурный, пытаясь высвободиться из цепких пальцев контрразведчика. Что случилось-то? Мне нужно допросить старшего сержанта Мухину. Ну так пойдёмте, удивлённо пожал плечами лейтенант. Я ж говорю, товарищ дорогой, надо сделать так, чтобы никто этого не видел. Можешь ты сделать, чтобы никто хотя бы полчаса не совался в коридор, туда, где ее камера». «Ну-у-у-у», — лейтенант сдвинул фуражку на затылок. «Смогу». «Заставлю полы выскабливать, это дело долгое». «Но ты голова», — одобрительно улыбнулся Косович. «Действуй». Когда Косович вошел в камеру, девушка сразу поднялась на ноги и попыталась встать по стойке смирно. Ее глаза сразу же наполнились слезами, Мухина горько разрыдалась. Проворчав, что только этого ему еще не хватало, капитан взял девушку за плечи и усадил на деревянную лежанку, покрытую стареньким шерстяным солдатским одеялом. «Ну все, все, перестаньте, Мухина. Что вы в самом деле нюни распустили? Вы же младший командир. Вам подчиненных воспитывать надо и пример подавать, а вы ревете, простите, как белуга». «Вы... вы кто?» — сквозь слезы проговорила Мухина. Капитан Косович из Москвы. Мне нужно с вами поговорить, так что заканчивайте плакать, берите себя в руки, вы живое на службе. Не подобает вам слёзы лить. А что мне остаётся делать? Во-первых, успокаивайва девушку Косович. Ничего страшного не произошло. Ушла с дежурства ваша подчинённая, ушла с вашего согласия, потому что её подстраховывали другие. Да она всего на 5 минут ушла-то. Я же говорила. «Надо было попрощаться с человеком, он на задание уходил. Это же не преступление. Я понимаю, что нельзя такого делать, но ничего же не случилось и не могло случиться». Варя. Голос Косовича стал спокойным. Услышав это, Мухина немного успокоилась, стала старательно вытирать глаза платком. «Вы ведь знаете, что такое любовь. Вы не черствая, вы мягкая и добрая». «Я женщина», вздохнула Мухина. «Пусть я и старший сержант, пусть я на войне, но я все равно женщина». И я могу понять и оценить. Вы любите его, с улыбкой спросил Косович. Свизистка недоуменно посмотрела на капитана широко раскрытыми глазами. Он был спокоен, как настоящий защитник и покровитель. Мухина не знала, что этот крепкий мужественный человек сейчас очень жалеет, что именно он разговаривает с ней. Косович очень хотел, чтобы на его месте оказался Кирилл Митьков, в вот чьей талант пригодился бы в данную минуту. Вот чьи чары действуют на женщин, наверняка. Кого? медленно произнесла девушка и покраснела. Капитана Сокина, улыбнулся Косович. Вы не думаете, что я пришёл осуждать вас или читать вам нотации. Это ваше дело, и никто не имеет права вмешиваться в ваши отношения. Любите? Да, с готовностью кивнула Мухина и заговорила с таким жаром, будто кинулась с головой в омут. Он замечательный, он добрый и умный. Он умеет так говорить, что сразу всё становится понятно. Он заботливый, а много ли надо женщине на войне? Косович слушал, стараясь не меняться в лице. Как же это всё ему знакомо. Глупая девочка купилась на заботу человека, у которого хороший военный поёк, который служит при штабе корпуса, поверила словам мужчины изголодавшегося без женского тела и умеющего говорить красивые и нежные слова. Косович уже выяснил, что Мухина вступила с капитаном Осикиным в интимные отношения. Парочка старательно скрывала это, но укрыть такое сложно. И первыми выдали тайну, правда, случайно, без умысла, именно подруги Варе Мухиной. Как выпутаться из этой ситуации, дело, конечно, её самой. Тут ни советами, ни приказами не поможешь. А вот узнать от неё побольше о капитане Осикине можно попробовать. Хоть какая-то польза. И Косович начал расспрашивать девушку. какой он, этот Асокин, что о себе рассказывал, что ему нравится, а что он не любит. Много вопросов. Мухина успокоилась и стала рассказывать так, будто пыталась убедить, что ее возлюбленный самый лучший человек на свете. А Косович слушал и запоминал. Жаль девушку, и ситуация дурацкая. Надо все-таки поговорить с ее начальством, чтобы не давали хода этому происшествию. Но не враг же она, не со зла, от доброго сердца, Отпустила с дежурства свою связистку. Внушение сделать, наказать, предупредить, но не ломать молодую жизнь. Он много пережил, несмотря на молодость, задумчиво глядя в окно рассказывала Мухина. Тяжелое голодное детство в деревне. Много детей в то время умирало. И в их семье тоже. Да и совсем недавно Павел чудом жив остался, когда разбомбили эшелон, в котором он ехал. Это под Артищевской было четыре месяца назад. Столько убитых было, столько людей в этом аду сгорело, а он, как будто для меня его ангел спас. Ох, девенька, девенька. Косович поднялся, подошёл к окну и стал смотреть на улицу. Мухина тяжело вздыхала за его спиной. Механизированный корпус полковника Халова 2 месяца назад отвели в тыл для пополнения и отдыха. Выйди из боёв на южном направлении с огромными потерями. Корпус остался почти без матчасти. Из ремонтных мастерских, с эшелонов, поступавших с востока, снимались танки, грузовики, орудия. Шли и шли маршевые роты, фронтовики из госпиталей, новобранцы, только что призванные и прошедшие начальную подготовку в учебных частях. Невысокий коренастый с чуть кривыми кавалерийскими ногами полковник успевал все. Встретить пополнение и вновь прибывшие танки, проверить работу складов, где свежие полки получали бы и припасы, и снаряжение. Почти каждый день в штабе армии Халов настаивал на том, что корпус нельзя пополнять новобранцами. Для той боевой задачи, которая ему поручается, нужны только обстреленные бойцы. В противном случае будет много неоправданных потерь. На рассвете тремя колоннами части корпуса вышли к передовой вместе прорыва. За ночь были сделаны проходы в минных полях. Артиллерия уже стояла на прямой наводки, в карточках указаны пристреленные по ориентирам цели. На закрытых позициях расположились готовые открыть огонь гаубичные дивизоны. В 3 часа 50 минут шквал орудийного огня обрушился на передовые позиции фашистов на шести участках. Наиболее сильный огонь вёлся по узлу обороны в районе села Свядки. Здесь нейтральная полоса представляла собой относительно ровный степной участок. Немцы, несмотря на мощную артподготовку, стали подтягивать резервы к Святкам и Поповке, в 6 км южнее. Через час огневой вал ушёл вглубь вражеской обороны, уничтожая вторую линию, а вперёд пошли танки и танковый десант. Однако на направлении, где немцы ждали основной удар советских частей, как раз у Святок и Поповки, в поле вышли всего по две танковые роты. Боевые машины с включёнными фарами и ревунами Некоторое время маневрировали в пределах видимости передовых окопов немцев, посылая во врага осколочно-фугасные снаряды. Спустя примерно полчаса танковые роты внезапно отошли назад. Немцы, стенувшие к Святкам и Поповке, все имеющиеся у них резервы ошиблись. Прорыв случился севернее, в 20 км, на трёх участках сразу, сметая ограждения из колючей проволоки. 34-е при поддержке самоходов и тяжёлых КВ начали утюжить и без того разрушенные немецкие укрепления. Пехота ворвалась в окопы и завершила начатое танками и артиллерией. К 8:30 утра ударные группы прорвали глубоко эшелонированную оборону врага, в прорыв устремились основные силы корпуса. Немецкое командование поняло свою ошибку и начало переброску резервов к местам прорыва. особенно на следующую линию обороны на рубеже 10-20 км от передовой. Однако части корпуса не пошли вперёд. Резко изменив направление удара, корпус перешёл в наступление в северо-западном направлении. Перерезав рокадную магистраль Романовская Правдина, советские войска разнесли штаб пехотной дивизии немцев, взорвали склады боеприпасов и автомобильного топлива. На трёх участках было уничтожено железнодорожное полотно Взорувыны два моста на шоссе, что осложнило немцам переброску сил для ликвидации прорыва. Корпус оторвался от преследующего его врага и оказался в тактическом тылу фашистов. Косович бодро шёл по коридору госпиталя, улыбаясь молоденьким санитаркам и старательно делая серьёзное лицо при встрече с врачами. Правда, миловидным женщинам-врачам он всё равно многозначительно кивал. Кто-то отвечал статному капитану улыбкой Кто-то укоризненным взглядом, мол вы в госпитале, дорогой товарищ, а не в городском парке на прогулке. Поправив сползающий с плеч медицинский халат, Косович вошёл в шестиместную офицерскую палату и бодро поприветствовал раненых. Окно и балконная дверь были открыты настежь, в палату вливался душистый майский воздух. Выкладывая на тумбочку гробового небогатые фронтовые гостинцы, Олег рассказывал о последних событиях на фронте. Нарочно говорил громко, чтобы слышали все. незаметно кивнул Фёдору на дверь. Гробовой неуклюже поднялся, спустил на пол забинтованную ногу, накинул больничный халат и взял в руки костыли. "Это что такое?" раздался от двери возмущённый женский голос. В палату быстрым шагом вошла худощавая высокая женщина в белом халате и в белой медицинской шапочке. Тонкие черты лица, негадующий тон сразу навели на мысль, что это лечащий врач Гробового или даже главный врач госпиталя. Косович улыбнулся и заговорил сладким голосом. «Дорогая военврач, простите, не вижу вашего ранга. Капитану нужен свежий воздух, движение. Он же закиснет, лежа на боку. У него образуются пролежни. Он потеряет красоту, и его перестанут любить девушки». «Прекратите, товарищ командир». Врач остановилась перед Косовичем и посмотрела на него с таким негодованием, что тот невольно смутился. «Здесь не место для ваших фривольных шуточек и развлечений. Здесь военный госпиталь. «Существует правило для раненых бойцов и командиров, и тех, кто их навещает. Вы хотите, чтобы я сообщила вашему командованию о вашем поведении?» «Нет», – с готовностью замотал головой Косович. «Что вы, как можно?» «А вам, товарищ раненый, предписан полный покой и постельный режим». Врач повернулась к гробовому, тот сник и с готовностью отставил в сторону костыли. «Уже ложусь», – пробосил Федор, вешая халат на спинку стула возле кровати. Врач обвела взглядом притихшую палату. Раненые офицеры опустили глаза и поспешно улеглись на свои кровати. С торжеством во взгляде и с чувством выполненного долга женщина удалилась. Как только за ней закрылась дверь, больные дружно прыснули со смеху. Косович виноват развёл руками. Ребята, вы уж простите, что я вас подвёл. Вон она какая у вас грозная. Да что там? Снова раздались смешки. Она хорошая, это только видимость, что строгая. С нами нельзя иначе, избалуемся. Я что хотел попросить? Косович изобразил смущение. Нам поговорить надо с товарищем. Тут вопросы такие, что сами понимаете. А ему, видите, запретили выходить. Можете покурить, а? Мы недолго. Да понятное дело, отозвались офицеры. О чём речь? Пошли, хлопцы, на свежий воздух. Когда палата опустела, Косович бросил фуражку на тумбочку и сел на край кровати гробового. Фёдор смотрел в лицо товарища с пониманием. «Устал, Олег?» «Устал. С того самого дня полной ночи ни разу не спал. А в эту даже и не ложился. Седой тебе привет передаёт, велит отдыхать и лечиться. Я всё рассказал как есть. Сведения из Москвы приходят неполные, да и трудно сейчас быстро что-то раскопать. Тем более за одни сутки. Так что по Васильеву ещё ничего не пришло, по Осокину тоже. Ну и с адъютантом генерала». Я что хотел сказать? Грабовой похлопал друга по колену. Я здесь немного поговорил с людьми, с персоналом, с ранеными, со штабниками, с, с вожчиками. Дело выглядит так. У врача, а старшем лейтенанте Полякове, в журналах ни слова. На него даже карточки здесь нет. Решение о продолжении им лечения, точнее, оказания ему медицинской помощи, учитывая показания при его осложнениях, приняла лично майор медицинской службы Максимова по просьбе мужа. Генерал ее попросил сделать оставшиеся уколы и дать с собой шприц, лекарство и стерилизатор, чтобы закончить лечение в походных условиях. Ему нужно было сделать два или три укола, то есть два или три дня и все, курс лечения закончен. Никто из запрошенных мною людей о Полякове не слышал, к его приезду не готовились. Я тебе скажу так, адъютант командира корпуса не просто старший лейтенант. Это человек, которому оказывают внимание больше, чем любому обычному пехотному старшему лейтенанту. Короче, тишина, и не приезжал он сюда. Не было здесь его машины. Иными словами, Поляков до госпиталя не доехал, кивнул Косович. Выехал и исчез. Что делать будешь? спросил Фёдору. Есть мысли? Но план у меня простой. Тут умничать особенно нечего. Я пока к тебе ехал, останавливался на постах военных регулировщиков, расспрашивал. На двух постах машину Максимова видели. Её хорошо знают. Получается, что Поляков не доехал до госпиталя всего 20 км. Смотри, я на карте прикидывал. Косович достал из планшета карту и развернул её на кровати. Гробовой уселся поудобнее, морщась, уложил перевязанную ногу и стал рассматривать карту. Олег провёл карандашом, показывая маршрут, по которому ехала машина с адъютантом. Вот здесь на развилке машину видела регулировщица. Больше по предполагаемому маршруту её никто не видел. Получается, Косович обвёл последний перекрёсток карандашом. Отсюда машина ушла на юго-запад и исчезла. Фактически, если предположить, что Поляков или неустановленные лица, захватившие машину, решили изменить маршрут и не ехать в госпиталь, а двинуться в другом направлении, Выбор у них не богатый. Всего три направления. Через Сухотинский лес они не поедут, потому что это все знают, лес сильно заминирован ещё со времён прохождения здесь линии фронта. Там и указателей полно, и местное население повещено. Ещё два направления я отметаю, потому что там посты военных регулировщиков. Машина, которая едет не по дороге, а продирается лесами и полями, вызовет подозрение, её обязательно захотят проверить. «Значит, у того, кто вел машину, всего три пути от последнего поста. В направлении на Квасниковку, на Старосельский железнодорожный узел и вот по этой грунтовке, к развилке, на Семновское, Орел». «Ну, судя по последним событиям», — заметил Гробовой, «машина могла уехать в любом из этих направлений. Прошло почти трое суток, за это время она могла уехать очень далеко». «Нет, Федя, не уехала она далеко». Машина генерала, командующего корпусом, она приметная, её все знают. Не для того её угоняли, чтобы куда-то уехать. Машина исчезла по той простой и единственной причине, что на ней ехал старший лейтенант Поляков. Если Поляков должен был исчезнуть, значит, должна была исчезнуть и машина. Подумать надо, где её искать. Четырёх автоматчиков Косович отобрал в комендантской роте сам. Крепкие, опытные бойцы, все в возрасте. Сейчас главное опыт и выдержка. Физическая сила, выносливость. Вряд ли им предстояло бегать по лесам, тем более что в полуторке, которую ему выделили в штабе, стояла рация. Связаться, вызвать помощь или доложить о чём-то срочном они могли в любой момент. Олег сидел в кабине, положив автомат на колени. Бойцы в кузове настороженно посматривали по сторонам. Капитан объяснил им, на что обращать внимание. Ведь кроме следов пропавшей машины и старшего лейтенанта, вполне можно было нарваться и на немецких диверсантов. Когда они выехали из лесочка, на пути показался небольшой мостик через реку, а на противоположной стороне несколько уцелевших домов. Сворачивай к деревне, приказал шофёру Косович. Он снова развернул карту. Так и есть, деревня Мазенка на карте обозначена. Домов до войны тут было побольше. но и то, что уцелело, было чудом и настоящим счастьем для местных жителей. Видать, больших боев в этих местах не было, миновало лихо мазенку. Дома стояли двумя небольшими улицами. Одна вдоль речки, вторая спускалась в пойму. На пересечении улиц сгоревший большой дом, от которого остались разбросанные почерневшие бревна. Наверное, сельсовет или колхозная контора. Полуторка медленно ехала по улице, под пристальными взглядами насторожившихся баб. Косович стоял на подножке и осматривался кругом. Неожиданно сквозь мерное урчание мотора послышались крики и женские причитания. Выше по улице, возле большого амбара, он увидел группу людей – стариков, женщин и нескольких мужчин, двое из которых были инвалидами. У одного рука в пиджаках засунут в карман, второй стоял, опираясь на палку. Вместо ноги у него виднелся самодельный протез. Судя по выгоревшим гимнастёркам, списанные фронтовики. Давай туда, приказал Косович. Сельчане обернулись к шашу мотора. Косович разглядел у мужиков охотничьи ружья и нарезные карабины. Поода лю большого сарая на пне сидел и покуривал старик с дробовиком на коленях. Машина остановилась. Приказав автоматчикам оставаться в кузове, Олег спрыгнул на землю и пошёл к людям. Из-под ног мужиков тут же выскочил лохматый пёс и заливаясь хриплым лаем, кинулся на незнакомца. Что за шум, драки нет? с улыбкой спросил капитан. Доброго вам денёчка, товарищем. И тут Косович поперхнулся. Сразу за сараем он увидел рыхлую землю и несколько ржавых лопат. Плачущие женщины стояли как раз возле разрытой неглубокой ямы. Пёс набрехавшись, исчез в толпе. Даже поведение собаки было странным. как будто она, как и люди, сильно напугана. Здравия желаю, сняв кепку и чуть склонив голову, отозвался мужик лет шестидесяти. Лицо его было сплошь в морщинах, отчего казалось, что глаза он не может открыть полностью, так и смотрит на мир с прищуром. Кто же вы будете, по каким таким делам к нам? Капитан Косович, ответил Олег, разворачивая перед мужиком удостоверение. Военная контрразведка. Что у вас тут? Он подошёл ближе к яме. Зрелище было ужасное. За войну Косович видел много трупов, но всегда старался относиться к этому спокойно. Сейчас на поверхности, ещё не полностью очищенной от земли, виднелись трупы женщин, детей и двух стариков. Почерневшие они лежали в земле, как минимум, с прошлой осени. Сколько их там было? Наверное, не меньше десятка. Вы тут старший, спросил Косович мужика в кепке. Что это за захоронение? Сейчас только откопали. Я, товарищ командир, я, закивал мужик. Верит мне народ, вот и слушают. Не то, чтобы выбирал меня кто или должность какую давали, так просто за советом идут, доверяют одним словом. Это мы вчера ещё нашли, вечером. Мы только неделю как вернулись по домам. Хорошо хоть разора большого нет. Крыша над головой, печь в доме, Остальное сладится само собой. Руки есть. Фашист нас выгнал отсюда в самую осень. В лесу в землянках хоронились. Потом прознали, что вы их прогнали, мы и потянулись домой. А тут вечор тризор объявился. Пёс наш деревенский. Где пропадал, не весть, а тут примчался, да как начнёт выть. Землю роет и воет. Решили поутру посмотреть, что тут. А он тризор, значит. Как с цепи сорвался, И давай на крайний дом кидаться. Там никого нет, а он рвётся. Ну мы с оружием туда, а там три врага народных сидят. Испугались, руки вверх тянут, просят не убивать. Ну мы их пока в сарае посадили. Всю ночь думали, а потом решили своим судом народным их покарать. Кого пострелять? Кого бы схватили старик? Не выдержал Косович. Ну-ка показывайте. Русские они. Только русскими их называть язык не поворачивается, товарищ командир. Язык только поганить об этих изменников. Наши ведь там закопаны, из нашей всей деревни. Таня Зыкова с дочками, Федос Артемий с женой, старики совсем, бабка Алевтина с внучками. Четыре девочки на ней было. Не стали уходить с нами, сказали не могут дома бросить. А фашисты до да своей изверы, что их поганую форму надели, всех и постреляли. И в землю закопали ещё осенью, а мы и не знали. Косович сделал знак рукой. Трое автоматчиков спрыгнули и подбежали к капитану. Олег приказал старику открыть сарай. Хмурые заплаканные женщины потянулись следом. Старик с дробовиком отодвинул тяжёлый дубовый засов. Широкую дверь распахнули, и Косович с бойцами вошли внутрь. На соломе лежали трое небритых грязных мужиков, одетых кое-как: немецкие форменные бриджи, были наполовину прикрыты фуфайками и свитерами, у одного на плече был накинут женский клетчатый шерстяной платок. "Встать!" грозно рявкнул Косович. Солдаты дружно передернули затворы автоматов. Пленники поспешно поднялись на ноги, прикрываясь от слепящего солнца, бьющего в сарай через открытую дверь. Лязг затворов привёл их в заметный ужас. "Не убивайте нас, пожалуйста. Мы ни в чём не виноваты, мы никого не трогали". Мы просто хотели выжить, мы не виноваты, пощадите. Косович вывел из сарая одного из пленных. Это был молодой ещё мужчина, лет 35, с затравленными глазами и трясущимися от страха руками. Власовцы? коротко спросил Олег. Пленник судорожно сглотнув кивнул. Он начал торопливо говорить, что они не воевали, что записались в РОА только для того, чтобы выбраться из лагеря. Хотели бежать, но не получилось. Боялись и наших, и немцев. Так вы бывший красноармейцы, удивился Косович. Звание, воинская часть? Красноармеец бутурнов, 123-й стрелковый полк. А эти двое? Часть не знаю. Один сержант Красовский, второй лейтенант Горинев, бывший лейтенант. Мы просто выжить хотели. Последние слова Власовец произнёс совсем тихо. Косович глянул на жителей деревни, потом схватил пленника за волосы и потащил к яме. Смотри, сука, они тоже жить хотели. Они никому не мешали, и ты решил, что тебе по пути с фашистами. Ты бывший красноармеец. Ты гнида на теле родины. Не убивайте, закричал Бутурнов и, рухнув на колени, попытался обхватить руками сапоги советского офицера. Косович презриливо отпихнул его. Убивать Много чести, ещё мучеником прославёшь. Тебя будет судить трибунал, народный суд. Получишь приговор по закону. А ну, дай я его, вдруг разозлился мужик на деревянном протезе и сорвал с плеча карабин. Народный, говоришь? Так вот я и есть этот самый народ. Отставить! крикнул на всю улицу Олег. Только по закону. Мы не фашисты. Мужики опустили головы и отошли, перешёптываясь. Косович велел автоматчикам обыскать пленных и развести по разным домам, держать по розень. Сам же стал составлять протокол осмотра найденного захоронения. Количество тел, характер ранений, свидетели из числа жителей деревни со всеми данными. Родист в машине связался со штабом корпуса, передал, чтобы приехала военная прокуратура для документального оформления установленного преступления фашистов на советской земле. 3 часа Косович очень основательно и подробно допрашивал Власовцев: где прятались, каким маршрутом шли, с кем контактировали, что видели по пути. Последним он допрашивал Горинева, бывшего лейтенанта. Тот с остальными почти 2 недели пробирался в тихое место, чтобы там отсидеться, а если повезёт, раздобыть себе новые документы. Вот что Горинев, строго подытожил Косович. Суда вам всё равно не избежать. Молите Бога, чтобы дожить до него. Может, хоть потом сможете честно смотреть людям в глаза. Хотя не знаю, я бы на вашем месте удавился. Но если вы жить хотите и вину перед родиной искупить, сотрудничайте со следствием. Говорите всё как есть, отвечайте на вопросы. Понятно? Так точно, машинально по-военному ответил Горенев. Теперь вопрос. Видел кого-нибудь из чужаков, пока в этих местах прятались? Да, неожиданно кивнул Власовец. Только не людей, А следы прятались они, это точно. Умело прятались. "Поясни", нахмурился Косович. "В лесу несколько раз попадались. Я ведь в военном училище отличником был. Хорошо помню наставления и практические занятия. Глаз у меня намётан. Следы трёх человек. Шли гуськом, на рыхлых участках пытались идти след в след. Один раз я не особенно серьёзно отнёсся, а когда увидел во второй, то подумал: Вдруг это немцы, диверсанты или кто-то из эссовцев, которые из окружения выходят. Нам с ними встречаться никак нельзя. Одни и те же следы или манера ходить след в след похожая? Нет, чуть подумав, ответил Гуринев. Сначала я заметил глубокий порез поперёк подошвы сапога на одном следе. Этот шёл всегда последним, замыкал. Я не сразу заметил характерные следы того, кто шёл первым. их старшего или командира. У него несколько гвоздиков на каблуке полукругом. Так вот, две шляпки отвалились точно по центру. Когда хороший отпечаток каблука, сразу видно, что два гвоздика без шляпки. Косович разложил карту и велел показать, где Власович видел эти следы. Оказалось недалеко отсюда, всего в каких-то 10-12 км юго-восточнее. Лесной массив между железной дорогой на Смоленск и двумя посёлками: Рухница и Дятлово. В принципе, в этот массив машина генерала Максимова могла добраться, минуя посты и большие дороги. Видимо, Горенев и правда хорошо учился в военном училище. Он довольно толково объяснил на карте, где видел следы и чем отличается местность от военной карты 1936 года. Группа бойцов и сотрудников военной прокуратуры прибыла через 3 часа. Косович собрал местных мужиков. «Такое дело, товарищи. Нужна ваша помощь. Есть подозрение, что в лесном массиве неподалеку отсюда побывали немецкие диверсанты. Что такое диверсанты в тылу у армии, вам объяснять не надо. Тут есть фронтовики и те, кто в гражданскую воевал». «Это да», — подтвердил одноногий. «Могут кого из командиров званием постарше застрелить и связь нарушить, а то и мост взорвать». Правильно понимаете, похвалил Косович. Надо бы прочесать этот лесок, а он не маленький. И тут не числом надо, а умением. Если есть среди вас кто лес хорошо знает, пусть покажет те места. Там могут прятаться враги. Может быть их лёжка, оружие припрятано, провизия. Я знаю эти места, развёл руками одно ногий. Да только ходок из меня сами видите, какой. Обуза я, а не помощник. Да и старики вам не помогут. Вы до ночи туда не дойдёте. Лес там слишком густой, задумчиво проговорил другой старик. Вы вон, Митьку рыжево возьмите. Сирота он, его тут все подкармливают. Живёт у матрёны Селезнёвой, наравит всем помочь, кому чего надо по хозяйству. Шустрый малец, ему 14 годков. И лес он знает, это точно.